Девятое ноября 1978 года. Гора Биштау. Нескучное утро. Бах! Взю! Резкий хлесткий звук винтовочного выстрела, пронзительный виск рикошета нас осыпает каменной крошкой. Нас — это меня с затаившимся внутри альтер-эго Аста и Меладку — Девочка судорожно вцепилась в мою руку, прижалась, скорчившись в комочек, сама не своя от страха. Серёге тоже нехорошо, вон как побледнел от испуга и главное от непонимания ситуации. Думаете, мне не страшно? Ещё как. И понимаю я не больше вас. Бах в зубы, бах в зубы. Вот гад, и не жаль ему патронов. А чего их жалеть? Выстрела никто не услышит, так как мы находимся в ложбине. Одна левая тропа ведёт к главной вершине Бештау, а другая на безимённый отрог, отделённый от гряды, именуемый Козьи скалы с глубоким ущельем, носящим оптимистическое название Волчья пасть. И где-то в стороне этой самой Волчьей пасти и притаился враг. от нас до него метра 100, никак не больше. Для стрелка с винтовкой сущие пустяки. Бах-взю. Только не для этого. Вон какой разброс. Или он потерял из виду нашу засидку и бьёт куда попало, давит на мозги. Это у него получается. Ребята бледные, ни коровки на лице. Да и меня ощутимо трясёт. «Бах! Взи!» Пауза наполняет магазин. Тогда у него Мосинка или что-нибудь вроде Маузера 98К. А то и охотничий карабин Лос или Барс. У тех тоже вроде магазины на пять патронов. В принципе, можно встать и рвануть вон к той гряде. Нет, сначала надо объяснить спутникам замысел, подготовиться... Серёк, шепчуш, шляпу дай. На голове асто предмет его гордости, бледно-зелёная выцветшая шляпа панама, какие носят пограничники. Этим летом ездил с матерью в экспедицию в Казахстан, оттуда и привёз. Ну, отдал безропотно, стащил с головы и протянул с комков зачем-то в кулаке. Подгребаю к себе ногой длинный сучок, цепляю на него панаму и медленно высовываю из-за камня. Бах! Взю! Нет, ну точно мазила. Фонтанчик каменной пыли брызнул чуть ли не в полуметре от приманки. Поспешно убираю сучок. Сработало. — Жень! А Жень? Милатка теребит меня за руку в голосе слезы. — Кто это, а? Бандит? Сумасшедший! Чего ему от нас надо? Понятия не имею, шепчу в ответ. Ты тише, а то ещё услышит. Гаст. А? На Серёгу трюк с панамой подействовал успокаивающе. Как же, что-то делаем сами не сидим, как бесноватые мишени. Собери парочку ко мне, и когда скажу, кинь вон те кустики, только пониже кидай, чтобы незаметно. Кустики растут с другой стороны от присмотренной мной тропы от хода шагах в десяти, и до них вроде бы можно добраться, не высовываясь. Пусть горе-стрелок думает, что мы пытаемся удрать в том направлении, зато и патрончики пожжет, вряд ли у него их полные карманы. «Давай!» Аст, не поднимаясь, швыряет камень в указанном направлении. Удачно попал, ветки затряслись, закачались. Не знал бы сам, подумал, что там кто-то ползает. Бах, бах. На этот раз рикошетов нет. Пули уходят в заросли карагача. А этот гад снова купился. Вот и хорошо. Реального боевого опыта у меня нет, совсем. После Бауманки я оттянул 2 года в ПВО, где занимался по большей части обслуживанием пусковых установок Питчура, в миру известных как С-125. И стрелять приходилось всего несколько раз за оба года службы на стрельбище. Зато позже пристрастился к страйкболу и хардболу. Немало полазил по подмосковным лесам, да по заброшенным пионерлагерям с приводом или прокачанной пневматикой. Эти навыки как раз оттуда. «Эй, сопляки, выходите, все равно достану!» Наконец-то наш визави подал голос. Натреснутый, не слишком уверенный в себе, к тому же угадывается одышка. «Значит, человек немолодой, лет сорока пяти или больше». Интересно, что ему мешает просто встать и подойти к засадным жертвам, а потом со всеми удобствами пристрелить в упор. Ясно же, что стволо у нас быть не может или опасается, что мы кинемся вораспынную, и он не успеет перещёлкать всех троих. Вообще-то логично, снайпер из него никакой. Бах в зев, бах в зев. Терпение у этого козла явно на исходе. Оно и понятно. Мы сидим так уже четверть часа. Конечно, сейчас раннее утро, туристам взяться не откуда, но мало ли. Хотя вряд ли. Это мы в старени свет не заря и попёрлись на клятую гору, чтоб ей провалиться в тектонический разлом. Тропа, поднимаясь вверх, извивалась по густому лессу буки, крогачи, орех, какие-то неизвестные мне породы. Чем выше мы забирались, тем стеднел лес, редел, пока не исчез совсем, сменившись низким, редким кустарником. Выведя в седловину между большим Бештау и Лисиным носом, тропа нырнула в распадок и свернула к двум братьям, живописным выступающим скальным останцам. Здесь мы сделали привал, наскоро перекусив прихваченными с собой бутербродами. Мелада к тому времени успела уже запыхаться, да и у меня рубашка взмокла под курткой. «Дальше тропа ведет к скале Лисий Нос», говорю. «Оттуда через каменные осыпи и альпийские луга к вершине». Эти подробности я позаимствовал из туристической брошюрки, приобретённой вчера в киоске «Союзпечати» и всю дорогу, как заправский гид подчевал ими спутников. Осткивал, альпинизм, горный туризм и его давняя мечта, а милатка охала. Восхищалась потрясающими видами и беспрерывно щёлкала пластмассовой сменой. И дощёлкалась до того, что когда мы поднялись на покатую, открытую всем ветрам вершину – У нее остался в сменной кассете едва пятот кадров. Вершина. Это надо видеть. Вокруг раскинулся весь мир. Западный край горизонта еще тонет в чернильной мгле. Под ногами россыпи огоньков Пятигорска сравнительно недалеко высится пологий зеленый конус Машука. Кисловодск. Вчера мы там были. Кисловодск. А дальше на юго-западе, над ватной пеленой утренних облаков, на фоне ярко-синего неба золотятся в солнечных лучах пики большого Кавказа. Эльбрус, снежно-белый двуглавый исполин, царствует над всей этой невероятной красотой. Лёгкое облачко зацепилось за его вершину и никак не может освободиться, чтобы уплыть по своим облачным делам. Милатка визжала от восторга, вытирала выступившие от ветра слезы, хлопала в ладоши, расцеловала нас обоих в щеки. Аст молчал, независимо заложив руки за спину, и мечтательно смотрел вдаль. Да и у меня перехватило дыхание. Хотя бывал я на том Эльбрусе и не раз. Сначала в восемьдесят первом, когда ездил в альплагерь Баксаной позже, года через три. Тогда мы скатались в Приэльбрусье дикарями, провели в палатках две незабываемые недели, а под занавес поднялись на восточную вершину, злостно нарушив при этом все писаные и неписаные правила безопасности. На вершине Бештау мы провели около четверти часа и стали спускаться только когда изряд на замёрзли. Тропа тут отличная, утоптанная, и даже по усыпям можно спускаться чуть ли не бегом». Милатка щебетала безумолку, Женька вовсю ей вторил. «На вершине я уступил альтер-эго его законное место. Ничего, справиться, раз уж справился однажды». Так мы и спускались, весело беседуя, обмениваясь впечатлениями, строя планы на новые восхождения. До самой седловины, где возле двух братьев Нас подстерегал псих с винтовкой. Дистанция до стрелка даже меньше, чем мне сперва показалось, метров 50-70. Эх, мне бы сейчас где-то подарочек. Я бы и без оптики уделал этого гада как бог черепаху. На таком ерундом расстоянии 9 пара достаточно убойный, и плевать. что у него в магазине пять патронов, а у меня только один в стволе. Косорукость — это судьба. Но чего нет, того нет. Стоп! Да стоп же! Что это со мной? Совсем голову потерял от страха. Аст! Шепчу, где там у тебя ракеты? Все три, давай, только скорее! Чего? В голосе Сереги недоумение тут же. А-а-а! Точно, я и забыл. Вот и я забыл. Аст прихватил из дома три притыренные ещё в казахстанской экспедиции сигнальные ракеты и сегодня взял их с собой, намереваясь запульнуть с вершины Бештау, о чём, разумеется, сообщил нам. Только вот на вершине, захваченные открывшейся нам грандиозной красотой, мы напрочь забыли о намеченном салюте. В точности, как это было в прошлой жизни. Тогда мы вспомнили о нём уже на полпути вниз, вот примерно здесь в седловине и немедленно реализовали план. Надо же, как повторяется история. А вот и ракеты. Жёлтые картонные цилиндры, колечки маркировки и пробки. Одна белая, две красные. Отворачиваешь тампональную алюминиевую крышечку, на ладонь выпадает шнурок с металлическим колечком. Серёга подползает ближе. Хочешь сигнал подать? Думаешь, заметят, придут? Мотаю отрицательно головой. Заметить-то заметят, но вот чтобы прийти на помощь это вряд ли. Мало ли кто там развлекается. Туристы. Что с них взять? Но объяснить это сейчас некогда. Глядишь, этот псих действительно кинется на приступ. Пуганем-ка его для начала. Делаем так. Шепчу и протягиваю Сереге его по наму. По моему сигналу приподнимаешь шляпу на палке. Как только этот маромой пальнет, я вскакиваю, пускаю по нему ракету. Ты милко вяжешь, что есть мочь, а ты осткидаешь в кусты камни подальше и посильнее. А ты что... Делай, что говорю, лады? Только не высовывайтесь, не хватало ещё вам пулю словить. Да и потом, считаешь до 30 и снова кидаешь камни в те же кусты, ясно? Ясно, но никаких но. Насчёт три. Готовы? 1 2 Наш террорист притаился под левым из двух братьев, там, где скала нависла над тропой, образуя своего рода нишу. Туда я и засадил ракету. Вопль, мат и выстрел явно в молоко. Я кувырем выкатываюсь из-за укрытия и, пригибаясь, кидаюсь в обход гряды. В спину меня ввинчивается пронзительный женский виск. Точно, акустическое оружие 88-го левела. Бедный аст, каково ему сейчас? План сработал. Террорист меня не заметил, был занят, палил то по кустикам, то по панаме, которую, милада, умница девчонка, вернемся, шоколадку подарю, то и дела высовывала из-за камней. А я тем временем обогнул на карачках, сбивая колени и локти братьев и осторожно выглянул из разделяющей их расселины. Так и есть, вон он устроился. Выгоревшая до белизны куртка-штормовка с откинутым капюшоном, бесформенная кепка, на ногах видавшие виды кирзачи, вокруг россыпи жёлтых тускло поблёскивающих гильз, в руках карабин. Ладонь лежит на рукояти затвора. Ну что, пожалуй, настрелялся. Шнурок инициатор одноразовой ракеты выдёргивается довольно туго. Это я помню. С руки можно и не попасть, а потом пристраиваю картонную трубку между камней так, чтобы она имела надёжный упор, прижимаю рукой сверху и старательно навожу получившуюся бомбарду на ничего не подозревающую мишень. Дистанция шагов 10. Есть шанс. Есть. Хлоп, шырк. Дым на красный огонёк попадает точнёхонько в середину обтянутой белёсым брезентом спины. Крик полный мучительной боли и ужаса. Я ничего не вижу. В углублении, где притаился стрелок, мечется рикошетя от камней ракета. На всякий случай добавляю ещё одну новые крики. Ядовитое змеяние шеппение, и я вижу, как террорист выскакивает из укрытия и ломится, размахивая руками сквозь кусты, оставляя за собой дымный след, словно подбитый зенитками истребитель. Кидаем вслед парочку подвернувшихся под руку камней, а вот не фиг маленьких обижать. Про себя отмечаю, что тактиком не состоявшийся убийца оказался едва ли не худшим, нежели стрелком. Повестись на такую дешёвую уловку, это надо суметь. Остальное тоже отнюдь не наводит на мысль о крутом профессионале. Ни растяжек, ни сигналок на дорожке отхода, ни даже паршивой консервной банки на верёвочке, а ведь я обязательно зацепил бы её, пробираясь между скалами. Интересно, он всё ещё бежит или уже упал и занят тем, что жалеет себя любимого? А то его все ласты скрыл. На такой дистанции ракета запросто может тебя убить, и уж точно серьёзно поранит. Как минимум, сильнейший ожог гарантирован. В любом случае его возвращения можно не опасаться, как и появления подельников. Был бы он не один, мы бы уже развлекались беседой. «С кем там положено беседовать на небесах? Потому как брать нас живыми никто, похоже, не собирался. Или это я нагнетаю от нервов?» «Встаю во весь рост, машу рукой ребятам. Идите сюда, все уже кончилось». «А когда я пустил вторую ракету, этот гад испугался и удрал». «Заканчиваю я рассказ. Вон, даже ствол бросил с перепугу». Кирцы его зацепило. Надеюсь, обожгло хорошенько или поколечило. Милада сидит на камне, она и сама словно закаменела. Взгляд неподвижный, не живой, уставлен перед собой. Девочку бьёт крупная дрожь. Серёга тоже белый. Да и у нас, сальтер-эго, руки трясутся. Нервы, чтобы им оказаться под пулями вот так всерьёз это перебор. Опускаюсь на курточки, беру холодные как лёд девять челодошки в руки, слегка массирую кисти. Это успокаивает, по себе знаю. Чего ему было надо, а? Ограбить нас хотел. Ерунда. Что можно взять у трёх школьников? Я чуть не ляпнул: "Да хоть тебя продать в горем". Но вовремя прикусил язык. Шутник, блин. Не хватало ещё больше напугать девчонку. Так надо сообщить в милицию. Вдруг он ещё на кого нападёт? Надо же уснуть, кто это? Скинулась, ожила, и это хорошо. Руки однако не забирает. С ума сошла. Во-первых, Настам промурыжат не весть сколько как свидетелей, а нам вечером на поезд и в Москву. А во-вторых, хочешь Галину с Татьяной и Осиповной подставить. Подставить? Их-то с какого перепугу? Это уже Аст. Тоже ожил. Молодец. А с такого. Они же за нас отвечают. Не забыл, в милиции наверняка поинтересуются. А почему вы, товарищи педагоги, отпустили школьников в такую ранневесть куда без присмотра? Да и вам самим охота таскаться по допросам. Аст чешет затылок. Правильно. Но ты права, в милиции сообщить надо. сбавляю я обороты. Давайте так, сейчас никому ничего говорить не будем, а я напишу письмо с описанием нападения и укажу, где это случилось. Подписывать, конечно, не буду. Конверт с письмом брошу в ящик на вокзале перед самым отправлением. Поверят они или нет, но гору обыщут наверняка. Глядишь и поймают того гада. По очереди кивают. Уже хорошо. «Только письмо левой рукой пиши, да и адрес на конверте тоже». Неожиданно советует Мелада, чтобы не опознали по почерку. Я в книжке одной читала. Мысленно испускаю вздох облегчения. Никакого письма я отправлять, разумеется, не собираюсь, да это и не важно. Главное, что спутники мои понемногу приходят в себя. Вот и способность ясно мыслить возвращается». «А кто это был, как думаешь?» — спрашивает Аст. Он уже оживился, озирается по страдам, пожимая плечами и нарочит равнодушно. «Может, беглый уголовник прятался от милиции или браконьер какой, увидел нас, решил, что мы его сдадим, начал палить? Но мы же его не видели, и он первый. И что с того? Он, наверное, где-то тут прятался, как увидел, что мы оживаемся возле его схрона нервы и сдали...» «Разумеется, я несу хрень». Никаких прячущихся бандитов, тем более контрабандистов с винтовками, на бешта убыть не может. Но хрень это произнесена убедительно, уверенным, спокойным голосом. Мне верят. Милатка наконец осторожно высвобождает руки и достаёт из кармана платок. Вот так глаза-то вытри. Не вредно еще носик припудрить. Для женщины лучшей психотерапии не придумано, кроме шоппинга, разумеется. Жаль, в горы с собой косметичку обычно не берут. Серега тем временем подбирает брошенный карабин. Это тоже психотерапия. Заполучив в руки такую игрушку, нормальный мужик забывает обо всем. Поспешно отбираю ствол. Так и есть. Старый добрый маузер. Только очень уж Короткий, орудуя загнутой вниз рукояткой затвора, выбрасываю один за другим три оставшихся в магазине патрона, а Сткидайцы их подбирать, после чего снова овладевает трофеем. Между прочим, ещё со времён войны сообщаю. Посмотри на затыльник приклада, там должно быть клеймо. Срюга поспешно переворачивает карабин и рассматривает выдавленный на тонкой стали значок. Нацистский орел, сжимающий в когтях свастику. «Ух ты!» — голос его просел до шепота. «Настоящая фашистская винтовка!» «Самое, что ни на есть! Бои тут были страшные, осталось полно брошенного оружия. У здешнего народа по сарая много чего заныкано. Только это не винтовка, а карабин. Он, короче...» Видишь, боковая накладка на прикладе. Это Mauser Kar 98 3340, горная модель. В этих краях воевала дивизия Edelweiss, горные егеря. Они в горах использовали карабины как опору, вот и защитили приклад, чтобы не высчерблиосы на камнях. Кашусь на милату. Та слабо улыбается. Матишки говорят о своих игрушках. Фух. Значит, отпустила. Может, с собой возьмём, предлагает Серёга на маузер, он смотрит с ухделением. Я куртку Стему завернём, пронесём в общагу, засуну в рюкзак, Галиша не заметит. Отпускаю театральный вздох и сажусь на камень. И за что мне такое наказание божье? Одни идиоты вокруг. Аст насупился, Милатка наоборот ухмыльнулась. А что такого? Думать не пробовал сам без подсказки? Ну, гну. Галиша может и не заметит, а как насчёт ребят? Думаешь, и от них можно скрыть? И подумай, кому они раскажут, что мы втроём лазали в горы и приволокли оттуда настоящую винтовку? Карабин, сам же сказал, Асту же пытается защищаться, и это хорошо, но я неумолим. Пофиг дым, хоть миномет, главное, боевое оружие в руках школьников. Как думаешь, сколько пройдет времени, прежде чем родители кинуться к директору школы? Пять минут? Десять? И что потом будет за это и нам, и главное, к Галине с Татьяной Иосифовной? Молчание было ему ответом. «Ну, да, наверное. То-то, что да. Давай сюда, наигрался». «Как тут устроено?» «Ага, uh -huh. помню еще. Сперва взвести ударник. Кук-клук-склан. Полированная сталь скользит легко. За оружием ухаживали на совесть. Милка от этого звука вздракивает. «Прости, не хотел». Теперь поднять вертикально флажок предохранителя, затворная задержка влево, затвор долой. Переворачиваю карабин, достаю из кармана белку. Удапить стальной кромкой защёлку крышки магазина, подать немного назад, механизм сам выпадает наружу. Так, теперь затвор разбирать лень. ограничись тем, что вывенчешь соединительную муфту с корком ударниками, боевой пружиной и всё. И довольно. Ловка у тебя выходит, осторожно говорит Серёга. Достигается опытом, бурчу. Не лезь под руку, а? Осталось самое неприятное. От чего на душе у меня заранее скрибут кошки, да же не кошки, рыси. Вандализм в чистом виде. А как иначе? перехватываю маузер за ствол и пока мне, пока мне милатка испуганно ойкает, отшатывается, щепки летят во все стороны, затворная коробка смята, ствол согнут. Всё, ремонту не подлежит. Замахиваюсь и забрасываю подальше в крюче и кусты, сначала изуродованные обломки, потом потроха магазина, а вслед за ними снятые с затвора детали. Бабай. Серёга смощён на кашлеет и разжимает кулаки. Я это можно возьму на память. На ладони три длинных винтовочных патрона тускло блестят жёлтым металлом. Лучше не стоит, они же боевые. Начнёшь расковыривать. Я что, совсем дурак? Асткрыца обиделся, и я делаю заметку. Надо сдерживаться. Конечно, друзья привыкли, что я все чаще претендую на роль лидера, но нельзя же вот так, бестремонно. Мягчее надо быть, мягчее. Вот, возьми лучше это. Протягиваю ему стебель затвора. Полированный металл, ручка взвода с шариком. Красивая вещь, однако. Патроны это что, ерунда. А это готовый раритет. Там сбоку год выпуска должен быть выбит. Аст тут же принимается вертеть затвор. «Точно!» — выдыхает он восхищенно. «Один девять четыре два сорок второй?» «Он сам и отвечаю. А патроны выбросят греха. Это, между прочим, еще и статья УК «За хранение боеприпасов». Оно тебе надо?»